Ночь, дополняющая до 160. Когда же настала ночь, дополняющая до 160, она сказала, «Дошло до меня у счастливый царь, что невольница, войдя к Али ибн Бекару, подошла к нему и приветствовала его и заговорила с ним потихоньку. А он клялся и уверял во время разговора, что не говорил этого. И затем невольница простилась с ним и ушла. А тот человек, друг Абу Аль-Хасана, был ювелир». И когда невольница ушла, он нашел время для разговора и сказал Али-Ибн-Бекару, «Наверное, и нет сомнения в том, что во дворце халифа тебя разыскивают, или между тобою и ею есть дело». «А кто тебя осведомил об этом?» — спросил Али-Ибн-Бекар. И юноша ответил, «Я знаю эту девушку, она невольница Шамс-Ан-Нахар». Когда-то давно она приносила мне записку, где было написано, что Шамс-Ан-Нахар желает жемчужное жерелье, И я послал ей ожерелье за дорогую цену. Услышав эти слова, Али ибн Бикар так взволновался, что все испугались, как бы он не погиб. Но потом он направился и спросил: "О, брат мой, ради Аллаха прошу тебя, скажи мне, откуда ты её знаешь?" "Брось представлять с вопросами", ответил ювелир. Но Али ибн Бикар воскликнул: "Я не отступлю от тебя, пока ты не расскажешь мне правду". "Я расскажу тебе", ответил торговец. "Чтобы тебя не взяло подозрение и не поразило бы тебя из-за моих слов, тоска" Я не скрою от тебя тайны и изложу тебе всё дело по правде, но с условием, что ты мне расскажешь, что с тобой и почему ты болен. И Али ибн Бикар рассказал ему о себе и прибавил: "Клянусь Аллахом, о брат мой, меня побуждает скрывать моё дело от других только опасение, так как люди срывают покровы друг с друга". И тогда ювелир сказал Али ибн Бикару: "Я хотел с тобой встретиться лишь потому, что сильно люблю тебя и всегда тревожусь о тебе". Мне жалко твое сердце, которое страдает от мучения и разлуки. И, может быть, я буду твоим другом взамен моего приятеля Абу Аль-Хасана, пока он в отлучке. Успокой же свою душу и прохлади глаза». И Али ибн Бекар поблагодарил его за это и произнес такие два стиха. «Когда побъявил себя я стойким в разлуке с ним, открыли бы ложь мою рыдания и слезы. И как утаить могу я слезы, текущие по впадинам щек моих в разлуке с любимым?» И он помолчал некоторое время, а потом спросил ювелира: "Знаешь ли ты, что сказала мне потихоньку невольница?" "Клянусь Аллахом, не то, господин", отвечал ювелир. И Али ибн Бикар сказал: "Она утверждает, что я посоветовал Абу аль-Хасану отправиться в Басру, и что я придумал таким образом хитрость, чтобы прекратилась наша переписка и связь". Я клялся ей, что этого не было, но она не поверила мне и ушла к своей госпоже, сохраняя прежние подозрения. так как она прислушивалась к мнению Абу Аль-Хасана и повиновалась ему. «О, брат мой», — отвечал ювелир, — «по состоянию невольницы я понял об этом деле и догадался о нем, но если пожелает Аллах великий, я буду тебе помощником в том, что ты хочешь». «А кто может мне помочь?» — воскликнул юноша. «И что ты с нею сделаешь, когда она бежит, как зверь в пустыне?» «Клянусь Аллахом», — сказал ювелир, — «я не примену приложить старания, чтобы тебе помочь». и придумать, как бы тебе пробраться к ней без вреда и не снимая завес с этого дела. А затем он попросил разрешения удалиться. И Али ибн Бикар сказал ему: "О брат мой, тебе надлежит хранить тайну". И он посмотрел на него и заплакал, а ювелир простился с ним и ушёл. Ещё к рассвету застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.